Если рассматривать комплекс Махабалипурами в целом, нетрудно прийти к выводу, что храмы эпохи династии Павалла, вне всякого сомнения, воздвигнуты на основаниях, восходящих куда более ранним сооружением. Если же допустить, что сакральные постройки иногда вычисляют опытным полем, А тем более это относится к первоначальному комплексу. Так до наших дней сохранились многочисленные скалы многометровой высоты, словно обрезанные посередине неким гигантским ножом. Решение подобных технических задач крайне сложно даже при использовании новейшей строительной техники. Более того, создается впечатление, что на скалах действительно применялись Самые современные технические средства, поскольку соприкасающиеся поверхности монолитов являются идеально ровными. На других скалах, где, видимо, применялась та же загадочная строительная техника, устроены правильной формы террасы, ступени, вырубленные в твердых скалах, и на удивление гладко отшлифованные, ведут в никуда. В скалах тут и там прорублены прямоугольные и квадратные отверстия весьма внушительной глубины, а на земле внизу под ними лежат обломки огромных каменных плит, гладко отполированных, имеющих множество отверстий непонятного назначения. Эти объекты, словно покрытые глазурью, бледнеют перед странным, весящим много десятков тонн гранитным валуном, который носит странное название «масляная головка Кришны». И на протяжении многих тысячелетий, вопреки всем законам гравитации, сохраняет равновесие на сильно наклоненном уступе, находящемся неподалеку от Мандапама. По преданию, Бог Кришна создал эту глыбу из сливочного масла. Когда же ему прискучило играть с ней, он перенес головку на тот самый уступ и превратил ее в камень. Этот странный монолит действительно производит впечатление забытой кем-то игрушки. Хотя на его поверхности невозможно обнаружить никаких следов обработки или глазури, который, он якобы покрыт. Точно так же нет никаких признаков того, что этот скальный монолит создан искусственным путем, хотя теоретическая возможность этого не исключена. Совсем иное дело сосуд, в котором Кришна сбивал масло для своей головки. Под этой бочкой для масла Имеется в виду практически круглые углубления диаметром 2,5 и глубиной 2 метра, которые буквально вырезаны в скальной породе. Однако даже при внимательном рассмотрении не удается обнаружить никаких следов механического вмешательства резца и тому подобного, которые свидетельствовали бы об обычных методах обработки. В то же время внутренние стенки-выемки блестели, как полированные. Другой пример. Неподалеку от древнего маяка была найдена прямоугольная ванна размером 2,3 на 3 метра и глубиной около 2 метров, выполненная из гранита. На всем протяжении этого скального массива Сохранились борозды и каналы, служившие в незапамятные времена для сбора какой-то жидкости. Протяженность этой странной системы каналов, имеющих явно искусственное происхождение, по самым скромным оценкам составляет многие километры. Надо упомянуть и о шести так называемых рата. Это особые храмы в форме колесницы, вытесанные из цельной глыбы камня.